восемьсот 895. -е. Матерь Агни-йоги. «Сын, проведи более длинную линию, если хочешь, чтобы замолк шум суеты. Ни в прошлом далеком, ни в будущем места нет суете. Суета — это апофеоз временности настоящего. В действиях, мыслях и чувствах можно подняться над ней, насыщая их длительностью, устремленной в будущее». Трудно сдержать язык во имя сдержанности. Но можно это сделать, зная, что молчаливость позволит отложить кристаллы энергии, столь нужных при послесмертном существовании. Так можно длительность дать всем своим действиям, проектируя их следствие в далекое будущее, неотъемлемое, как завтрашний день. Жить ради будущего, утверждая настоящим все то, что нужно для духа, так будущим разрушим власть настоящего над сознанием и ограничениями его. Ибо следствия действий действия не приложны и созвучны началу, от будущего не уйти, даже не веря в него и его отрицая под давлением очередной суеты.